Лакинов в замок мы добежали до ближайшего леса, убедились, что нас никто не преследует, и выдохнули. Ах, как же тоскливо от мысли о том, что внешний мир состоит из нас столько гнилых людей. Мир он вообще такой, ответил я повелительнице. Идеалистов ждёт разочарование. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что в параллельных мирах честные правительства в меньшинстве. Кстати, что насчёт моего мира? С учётом того, что говорят по телевизору и в сети, у нас ситуация та же самая. Не знаю, кто ты, но мышление у тебя жестокое, заявила действующая повелительница. И вообще, она окинула нас взглядом, нахмурилась, затем медленно наклонила голову, особенно её взгляд Ларафтоли. И правильно. Я её для этого и привёл. Мы здесь как раз для того, чтобы объяснить тебе, кто это, ответил Мамору. Поэтому не надо на нас нападать. Неужели ты считаешь, что Арбитр не более чем хладнокровный убийца? Да, я крайне встревожна тем, что эта девушка носит одежду правителей моей страны, но это не значит, что я собираюсь атаковать вас без причины. С учётом случившегося в замке, я не очень доверяю её словам. Сила она вообще толкает людей на опрометчивые решения. Тем более в её словах есть намёк на то, что если причина всё-таки появится, то она мне сдаборовать. "И так, почему ты носишь королевскую одежду и так похожа на меня?" спросила повелительница Урафталии. "Я могу предположить, что несносная женщина-алхимик решила создать мою копию". «Но я вижу, сегодня она не с героем щита. Несносная женщина-алхимик? Видимо, Харун. Последнее время она занята какими-то своими делами, поэтому мы не пересекались. Сегодня она и правда не с Мамору. Видимо, чем-то занимается на пару срата». «А... нет, подожди». Вдруг вмешался сидящий на повелительнице дракон. «Я чувствую на ней подлинные благословения, которые получает повелительница, когда вступает в права. Она точно не копия? Более того, на нём тоже есть благословения?» Дракон быстро раскусил Рафталию и Руфта. Тем временем повелительница перевела взгляд на меня и мой щит. «Я чувствую присутствие реликвии санкса и щита, священного оружия. Более того, я чувствую, что это оружие наделено умением сопротивляться камню воли Сакуры». Судя по скорости, с которой она делает верные выводы, в плане мастерства она далеко впереди Рафталии и Руфта. «Надеюсь, ты это объяснишь?» «Мамор уже сказал, что мы пришли именно для этого». Вмешался я. «Может, хватит уже так важничать, госпожа-повелительница? А то ты так становишься похожей не на арбитра, а на любителя устроить потасовку на ровном месте. Чем должен заниматься арбитр? Подумай!» Как можно прийти в разговоре к пониманию, если постоянно общаться надменно? Собеседница слегка надулась и посмотрела на меня. «Ммм, а он прав», — пробормотал дракон и назидательно обратился к повелительнице. «С этим не поспоришь. То, что у тебя есть силы, еще не повод для гордости». Слегка недовольная повелительница всё-таки заставила себя глубоко вдохнуть и выдохнуть. Хорошо, я в твоём распоряжении, герой счёта. И заранее благодарю за то, что сам пришёл ко мне с разъяснениями. А, ага, знаю, прозвучит немного неожиданно, но это гости из далёкого будущего. Если точнее, это герои счёта и его спутники из эпохи следующего пришествия волн. Повелительница вытрящила глаза и, по крайней мере, сделала вид, что задумалась. О, как интересно. Тем временем протянул дракон подумать только, герой из будущего. Прошу прощения. Повелительница подошла ко мне, прикоснулась к щиту, затем провёлла ладонью по драгоценному камню и наконец снова посмотрела на Рафталию. Дракон тем временем слегка ворочился и глядел на меня. Кого же он на меня напоминает? А я ведь не то, чтобы встречал много драконов в японском стиле. Вдруг вспомнилось то, что я видел, когда мы попали в водоворот в Кутонра. «Этот человек сразу располагает к себе. Если он и правда окажется героем счета из будущего, я буду только рад», — заявил Дракон. «На Фоми сама, как так получается, что вы нравитесь не только обычным монстрам, но и драконам?» «Ты так говоришь, будто я не должен. Я что, воняю?» «Не знаю, что у меня за такая способность привлекать монстров, но она меня расстраивает. Из-за неё и Мудракон, и Гаэлеон хотят со мной дружить, особенно Мудракон. Он вообще за все рамки выходит». Я очень надеюсь, что мне не придётся называть это существо мадраконом номер 2. Надо бы проучить его по часам под подбородком против чешуи. В идеале пусть разлезется и поймёт, что со мной шутки плохие. О, это же, а, как приятно. Что? А-а. Я прекратил оховаться на неприятном причувствии. Мне показалось, будто в глазах дракона мелькнул нездоровый огонёк. Ты открыла мне новый мир. Можешь ещё немного там почесать. Не думал, что от этого может быть так хорошо. «А ведь Раэн тебе говорила, что никакой боли. Сплошное...» Я заткнула Мамору суровым взглядом. «Тихо! Разве виноват, что у этого дракона там эрогенная зона?» Рафталия и Повелительница посмотрели на меня одинаково удрученными взглядами. «Он интересный тип. Мне он по душе!» Выпалил дракон. «Я неинтересный!» «Братец, тебя прямо все обожают!» «Рофт, обожание тут ни при чём!» «Ах...» — вздохнула Повелительница. «Я неинтересный!» «Что вы тут вытворяете, пока я пытаюсь разобраться?» «Что ж, я чувствую настоящую силу Повелителей, а эссанс и оружие не забыла о своей миссии. Это значит, что ты не используешь оружие в личных целях». Повелительница осознала, что мы не враги, и немного расслабилась. «И более того, он уже успел войти к тебе в доверие». Закончила она, обращаясь к дракону. «Доверие здесь ни при чём», — возразил тот. «Просто мне стало любопытно. Я понятия не имел, что от почёсывания под подбородком могут быть такие ощущения». Я всё равно не слишком ошиблась. Ладно. Что там -то насчёт того, что ты прибыла из будущего? Как это понимать? Э, тут такое дело. Я объяснил повелительнице этого мира, что войска сестры Сей напали на нашу деревню и отправили её в прошлое. А также, что после этого мы столкнулись с Маморо, но в конце концов пришли к пониманию и договорились сотрудничать. Хорошо, теперь я понимаю, что происходит. И вот почему я чувствую две сансы из чёта, да? Но я чувствую в тебе ещё и другую сансу. От тебя ничего не спрячешь. Да, я ещё пользуюсь силой кланового зеркала, это оружие из другого мира. Благодаря второму оружию щит обрёл некоторые дополнительные свойства. Можно сказать, он стал зеркальным щитом. Если несколькие санкции согласились помогать тебе, это доказывает, что они доверяют тебе и признают твою силу. Даже я, как арбитр, не могу судить такого человека. Как-то раз и санкция книги и санкция зеркала даже спорили о том, кто именно будет ему помогать. Между делом похвасталась Рафталия. Это она много говорит о его заслугах. Мне казалось, они просто пытались поблагодарить меня за спасение. Похоже, будущему очень повезло с героями, сказала повелительница и почему-то посмотрела на Момору. Она его недолюбливает? Что он ей сделал? А, это из-за ссоры с героем Лука? По-моему, скорее не повезло, возразил я. Я вспоминаю о призванных героях и понимаю, что в наш мир попадали сплошь какие-то безголочие. Благодарю за рассказ. Без него я бы точно всё неправильно поняла. Никогда бы не подумала, что встречусь с жителями будущего Кутунро, тем более с правителями. Кстати, Нотиха, случайно не знаешь, что могло бы нам помочь? Я сейчас про поиск пути в наше время. К сожалению, она даже арбитрам, извёстно далеко не всё. Я не представляю, как реагировать на ваше происшествие. ответила повелительница, слегка нахмурившись. Вы правда назвали её Нотихой? Рафталя повернулась к нашей собеседнице и посоветовала: Вам лучше как можно быстрее представиться на фамис-саме, иначе он сам придумает вам какое-нибудь прозвище. «Да пусть не представляется. Я её уже про себя называю нынешней повелительницей». «Не могу не заметить, что это чересчур прямолинейно», — возразил Рафталия. «Называете меня Наталией? Это твоё настоящее имя? Или псевдоним? Отвечай!» Как-то она слишком небрежно представилась. Теперь я сомневаюсь, что это её имя, и ещё у неё с Рафталией слишком похожие имена. Так и запутаться можно. Причём, судя по изменившемуся взгляду Рафталии, её это сходство тоже не обрадовало». Давайте вернёмся к теме. Я не знаю заклинаний для путешествия во времени, но, возможно, мы отыщем какие-нибудь подсказки в древних преданиях. В преданиях во всяком уголке мира есть легенды. Ответил мне Мамуро вместо Наталии. Если хорошенько поискать, в них можно найти какое-нибудь могущественное дремолящее оружие, которое нам совсем не помешает. Всё понимаю, но разве у нас есть на это время? Кстати, я вообще не особо занимался поисками шедевров древних кузнецов. хотя мог бы с лёгкостью скопировать их. Ведь, казалось бы, можно по всем законам жанра отыскать воткнутый в земли могущественный клинок, который уже заждался нового владельца. Если Рэн его скопирует, то станет заметно сильней. Хотя, с другой стороны, неудивительно, что эта мысль не приходила мне в голову. Щиты ведь никто не втыкает в камни. Я посмотрел на Рафталию, взглядом спрашивая, действительно ли Мамору прав, и такое оружие действительно существует. Мне кажется, где-то и правда должно было остаться оружие, которым пользовались спутники героев и сказания о прошлом. сказала Анна. Мне вспомнились кошмарно неэффективные дубликаты священного оружия, которыми пользовался архиепископ церкви трёх героев. Ещё раз мы с подобным столкнулись только после победы над монстром, которого запечтала древняя повелительница Кутонора. Тогда мы нашли странное оружие, с которым пришлось возиться дяде оружейнику. Почему древнее оружие такое редкое? Разрушается со временем, что ли? Ну так берегите его для потомков Лентея. Но с другой стороны, если учесть, что наш враг самопровозглашённый бог, который помогает перерождёнцам, то это может быть очередная из его диверсий. И раз так, то поисками древних сокровищ как раз лучше всего заниматься именно в эту эпоху, которая ещё не слишком испорчена авангардом волны. Так или иначе, вновь заговорила Наталья. Я хочу сначала спросить одну вещь. Рафо, что это за существо? поинтересовалась она, поднимая рафтян. Это моя помощница, рождённая из волос Рафталии. Я её обожаю. Какое причудливое создание. С трудом верится, что я сам сопустил такое. Мне тоже тяжело с этим мириться, вставила Рафталия. Тем более у нас в деревнях целая толпа. Похоже, мне стоит уведить это волочье, а лучше поскорее найти способ вернуть вас домой или покарать. Что я слышу? Ты хочешь наказать героя по личным мотивам? недвусмысленно спросил дракон. Наталья недовольно цокнула. Как это понимать? Он главнее, что ли? Кажется, вы не до конца представились. Кто это? Император драконов? В моём понимании, император это любой дракон, который говорит по-человечески. Интересно, я прав? В принципе, да. Я к нему отношусь. Я дракон, за которого защищает арбитра. Меня зовут Аквадракон, по крайней мере, в Кутунро. Да это же тот, кому молятся с одина. Её бог просто взял и явился нам, при том, что в будущем стал скрытным, а не показывается. «Это какая-то переходящая должность? Пока я жив, она никому не перейдёт». «Если предположить, что ты жив и у нас, то в будущем ты затащил нас в Кутенро. Ты стал драконом, который прячется в морских глубинах и защищает Кутенро барьером». «А, как интересно. Видимо, даже Кутенро может со временем прогнить». «Что ж там случилось, что мне пришлось затащить в страну героя?» «Будь здесь Садина и Сил Дина, они бы, наверное, упали на колени и начали молиться?» «Кстати, это вообще нормально, что Аквадракон здесь?» Кто же тогда защищает Кутуноро? Я думал, что аквадраконы прячутся в глубинах ради того, чтобы поддерживать барьер. Может, это двойник? Он разделил своё ядро и дал фрагмент своему слуге, и из-за течения в Кутуноро так просто не попадёшь. Кто же, какой ни какой барьер всё-таки есть. Мне сейчас нет нужды так рьяно охранять страну. Возможно, в будущем случится нечто, из-за чего мне придётся защищать её, не сходя с места. Между прошлым и настоящим параллельного мира случилось немало событий. И это не говоря уже о появлении наглых перерождёнцев. Должно быть, он что-то охраняет от их посягательств. Он, думаю, тебе прекрасно известно, что я защитник мира счёта. И хотя я отношусь к императорам драконов, у меня нет ни малейшего желания участвовать в войне за фрагменты ядер. Полагаю, у дракона, который защищал мир лука тоже. Заявил квадрокон с таким видом, словно должен был уже всё это знать. То есть сейчас про кого? Что ещё за второй дракон? Я его знать не знаю. Он тоже защищает какую-то страну, какую-то Нро? не хватает ещё того, чтобы и с ним знакомиться. а, хотя ладно, в ту страну попасть ещё сложнее, чем в Кутенра. думаю, её так просто не найдут. перестань так много говорить, предупредила Наталья. в той стране будет неприятно, если они разболтают. если я вас правильно понимаю, стран с арбитрами несколько, отозвался я. возможно, в наше время они в большинстве своём разрушенные, как это случилось и с Мирикатзоной. с одной стороны, неплохо бы о них разузнать, а с другой вряд ли мы много потеряем, если нам ничего не скажут. «Поскольку вы рассказали о вашем положении, я тоже хочу немного поделиться информацией. Как вам наверняка известно, я арбитр, и моя работа — карать обладателей реликвий, которые также называют священным и клановым оружием, когда они сходят с праведного пути. За любым преступлением следует наказание, так что советую не совершить ошибок». «Не волнуйся», — ответил я Наталии. «У меня тоже и спутница, задача которой следить, чтобы я ничего не натворил». «Надеюсь, это так. Что касается моей текущей работы...» то Эссенция связалась с нами через алтарь Кутенро и рассказала о герое, который мог оступиться. Вот почему меня отправили разбираться. Я не могу с легким сердцем убивать обладателей священного оружия в преддверии волн, но если они убивают с насилием, то иного выхода нет. Мамору, ты понимаешь, о чём я говорю? Эссенция говорит с Кутенро через алтарь, и страна посылает арбитра. Кажется, пока мы там были, я слышал похожую легенду в их замке. Правда, я никогда не видел, как это работает. Кстати, где находится этот алтарь? Возле песочных часов? Нет. Там что-то было? А, разумеется, сказал Маморо. Но разве разбираться с ним важнее, чем с волнами или что ещё насущней с пьянцей? Я не собираюсь вмешиваться в вашу войну. Хотя скажу, что глупо конфликтовать, когда миру грозит опасность. Я, конечно, тоже так считаю. Но такие слова легко говорить, только когда смотришь со стороны. Дафо, даф нафор, водруголось Даф, обращаясь к Наталье. Она говорит, что ты должна всерьёз задуматься о вмешательстве. Перевёл аквадракон В частности, из-за того, что пьянцы выходят за все рамки, используя героя в военных целях. Это вроде и разумно, но это ведь не значит, что можно бездумно убить главного злодея и всё исправится. Я должна извлечь урок из прошлого раза. О, значит, она всё-таки сожалеет. А я полагал, что она из тех, кто ищет соринки в чужих глазах, не замечая бревен в своих. «Кстати, кто ты такая, чтобы говорить со мной таким тоном?» Спросила Наталья Удавтян, и та притихла. «И ещё кое-что». Мне не хочется верить, что в будущем этот мир и правда сольётся с другим. Я не знаю, как именно это случится, ответил я. Если окажется, что мы просто попали в другой мир с историей подозрительно похожей на нашу, я буду только рад. Как бы то ни было, теперь мне ясно, что я должна увидеть ваше жилище. Вы не проводите меня туда? Если ты идёшь только для того, чтобы найти слабости в нашей защите и немедленно напасть, то поощряй не жди. Я знаю, что с вами сила камня в лесах сакуры и понимаю, что вы мне не по зубам. Да тех пор поКСНцы помогают вам по своей воле, но у меня практически нет оснований, чтобы вас наказывать. Так что не переживайте. С этими словами Наталья обмоталась к вадраконам и расслабилась, похоже, она всерьёз настроена пойти с нами. Должен сказать, что в отличие от Рафталии и Руфта, она кажется тяжёлой на подъём. Мы дошли до отряда Рана, который ждал нас неподалёку, и вместе вернулись в деревню.